Глава вторая. Человек ниоткуда. Каюта, в которой я очнулся, была маленькая и довольно грязная. Человек средних лет, с белокурыми волосами, щетинистыми усами и отвисшей нижней губой, сидел возле меня и держал меня за руку. С минуту мы молча смотрели друг на друга. У него были водянистые серые глаза, удивительным отсутствием Всякого выражения Сверху доносился звук Как бы приколачиваемой Железной кровати И глухое, сердитое рычание Какого-то большого животного Одновременно с этим Сидевший рядом со мной человек Заговорил Он повторил свой вопрос Как вы себя Теперь чувствуете? Насколько помню Я отвечал, что чувствую себя хорошо. Каким образом я сюда попал? По-видимому, он прочел этот немой вопрос на моем лице, так как я сам не слышал звука своего голоса. Вы были подобраны умирающим в лодке. Она называлась Леди Вейн, и борт ее был обрызган кровью. В эту минуту взгляд мой нечаянно упал на мою руку, Она выглядела такой худой, что напомнила мне кожаный мешок, полный болтающихся костей. При виде ее, все, что случилось в лодке, сейчас же воскресло у меня в памяти. «Выпейте», — сказал мой собеседник, протягивая мне какое-то красное замороженное питье, имевшее вкус крови. Я почувствовал себя бодрее. «Вам посчастливилось?» — сказал он, — попасть на судно, на котором находится врач. Он говорил неясно и как будто пришепетывал. — Что это за судно? — медленно спросил я, и голос мой был хриплым от долгого молчания. — Это небольшое торговое судно, идущее из Арики в Кальяну. Откуда оно, собственно, я не знаю. Думаю, из страны прирожденных глупцов. Сам я пассажир из Арики. А сел, который владеет судном, он же и капитан, по имени Дэвис, потерял свое свидетельство или что-то в этом роде. Из всех дурацких имен он не мог выбрать для судна лучшего, чем Эпикакуана. Но когда на море нет большого волнения, то оно идет недурно. Сверху снова послышалось ворчливое ручание вместе с человеческим голосом. «Черт побери, дурака!» — произнес сверху чей-то новый голос, и все смолкло. «Вы были совсем на краю смерти», — сказал мой собеседник. «Да, это был весьма вероятный для вас конец. Но я впрышнул вам кое-чего. Чувствуете ли боль в руках?» «Это от впрысковений. Вы были без сознания почти тридцать часов». Я понимал его с трудом. Мои мысли были прерваны доносившимися сверху лаем множества собак. «Нельзя ли мне чего-нибудь поесть?» — спросил я. «Благодарить меня!» — ответил он. «Так как сейчас, по моему приказанию, для вас жарится баранина!» «Хорошо!» — убежденно сказал я ему. «Я с удовольствием съем кусочек!» «Но вот что!» — с минутную нерешительностью... произнес мой собеседник. «Мне очень хотелось бы узнать, каким образом очутились вы одни в лодке». Мне показалось, что в его глазах мелькнуло какое-то подозрение. «Черт побери, это твой!» Он быстро выскочил из каюты, и я услышал, как он сердито заговорил с кем-то, отвечавшим ему на непонятном мне языке. Дело, по-видимому, окончилось побоями, но я не был уверен. что мой слух не обманывает меня». Он прикрыкнул на собак и снова вернулся в каюту. «Ну?» — сказал он, стоя на пороге. «Вы хотели рассказать мне все, что с вами случилось». Я назвал себя и принялся рассказывать, как при своей материальной независимости мое увлечение естественными науками скрашивало тусклую безызвестность моей жизни. Он явно заинтересовался этим. Я сам когда-то занимался науками в университете. Изучал биологию и писал об яичнике земляных червей, о позвоночнике улиток и тому подобных вещах. Боже, это было уже 10 лет тому назад. Но продолжайте. Расскажите мне, как вы попали в лодку? Ему, по-видимому, понравилась искренность моего крайне сжатого рассказа, так как я чувствовал себя очень слабым. Когда я кончил он снова вернулся к разговору о естественных науках и о своих биологических работах. Он принялся подробно расспрашивать меня о Тоттенхэм, Каурт-Роуд и Гауэр-Стрит. Все ли процветает каплацци? Ах, что это было за учреждение? По-видимому, он был самым заурядным студентом-медиком и беспрестанно... Сбивался на тему о концертах и балах Он рассказывал мне кое-что из своей жизни И все это было 10 лет тому назад Повторил он Как хорошо это было Но тогда я был молод и глуп Я выдохся уже к двадцати годам Теперь, увы, совсем не то Но я должен взглянуть на этого кухонного осла И посмотреть, что делается с вашей бараниной Рычание наверху возобновилось так неожиданно и с такой силой, что я невольно вздрогнул. «Что это такое?» — спросил я его, но дверь каюты уже захлопнулась. Он скоро вернулся, неся баранину, и я был так возбужден ее аппетитным запахом, что мгновенно забыл о заинтересовавшем меня рычании. После суток поочередного сна и питания я почувствовал себя настолько окрепшим, что был в силах сойти со своей койки и подойти к люку. Я увидел, что зеленые валы океана уже не воевали больше с нами. Шуна, по-видимому, шла по ветру. Пока я стоял, смотря на воду, Монтгомери, так звали блондина, вошел в каюту, и я попросил его дать мне одежду. Он снабдил меня кое-чем из своих вещей, сделанных из грубого холста. так как та одежда, в которую меня нашли в лодке, была, по его словам, выброшена. Он был выше меня и шире в плечах. Платье его висело на мне мешком. Между прочим, он рассказал мне, что капитан теперь был совсем пьян и не выходил из своей каюты. Одеваясь, я стал расспрашивать его о курсе и назначении судна. Он сказал, что оно идет на Гавайи, но по дороге должно ссадить его». «Где?» — спросил я. «На острове? Там, где я живу. Настолько мне известно, у этого острова нет названия». Он посмотрел на меня, еще более опустив свою нижнюю губу, и сделал вдруг такое, ничего не понимающее лицо, что мне невольно пришло в голову, будто он хочет избежать моих расспросов. И я был настолько деликатен, что не расспрашивал его более ни о чем».